Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Закрепленный в статье 73 УПК общий предмет доказывания дополняется по такого рода делам следующими обстоятельствами. первое, Возраст несовершеннолетнего. Число, месяц и год рождения.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 Осознавать в полной мере фактический характер и общественную опасность своих действий, бездействия, либо руководить ими. Последнее обстоятельство подлежит доказыванию, если имеются данные, свидетельствующие об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством.